Глава 31. Разведчики полковника Кораблева выбрались на трассу довольно быстро, за один день. Хотя пришлось немного попетлять, дабы избежать встреч с чистильщиками из Ухты. В группе 10 человек, бронетранспортер и бортовая газель с топливом, припасами, боеприпасами, медикаментами и радиостанцией. Второй день потратили на объезд Ухты и выдвижение на трассу Ухта-Котлас. После чего наемник решил посетить деревушку Гордиоль и поселок городского типа Водный, которые находились невдалеке от Ухты. Однако Гордиоль сгорел практически дотла, а в Водном оказалось много зараженных. Прямо на окраине поселка огромный автомобильный табор и среди машин валялись почерневшие трупы, которые никто не убирал. Значит, чума уже здесь и ловить в этом месте, по крайней мере сейчас, нечего. Тем более, что в центре поселка горели костры, их дымы видны издалека, а еще были слышны редкие одиночные выстрелы. Пришлось сдать назад и отправиться в противоположную от Ухты сторону. Группа выдвинулась на юго-запад, и так прошел третий день. Разведчики заночевали перед поселком Чиньяварык и собирались посетить его с утра. Место интересное, с учетом того, что рядом не только автомобильная трасса, но и железная дорога. Дальше Рабча, Малиновка и Синдор. А неподалеку, относительно по местным меркам, поселок Боровой. Там тоже ЖД-станция. При этом поисковики сами толком не знали, что искать, и постоянно были на стороже. А задача простая – провести разведку и взять все, что может пригодиться лесной общине. Наступило утро, разведчики собрались продолжить движение – Но не успели они покинуть придорожную рощу, как мимо них по дороге прошла внушительная автоколонна. В авангарде два военных внедорожника «Гусар», у одного на крыше АГС-17, а у второго пулемет и в салоне наверняка 3-4 бойца. Далее восемь пустых «Камазов», четыре фуры, три с перецепом и одна с топливной цистерной. Причем рядом с водителем в каждой машине находился вооруженный человек. А в арьергарде двигался бронированный полицейский автофургон, наверняка с боевиками, и еще один гусар с пулеметом. Солидная ленточка, сказал Андрей Иванович, провожая автоколонну взглядом. Верно, раздвигая густой кустарник, согласился с ним наемник и добавил: сто процентов они из ухты и выехали из города не просто так. и убийцы переглянулись, молча обменялись кивками и вскоре отряд последовал за странной автоколонной, которая въехала в разгромленный беженцами и зараженный Чиньяварык. Людей здесь не было, а если и были, то они хорошо спрятались, и колонна прибыла на ЖД-станцию, где на путях стояли три состава. Два были пустыми, платформы под металлопрокат и лес. А вот третий состоял из закрытых вагонов, которые, как это ни странно, до сих пор никто не разорил, а в конце состава несколько платформ с новенькими тракторами, кажется, КА-700. Именно этот состав был целью городских, и разведчики, спрятав бронетранспортер и газель, подошли к станции со стороны леса и стали за ним наблюдать. Первое, что сделали гости из города, многие из которых были в костюмах биологической защиты, выставили караул и зачистили территорию. На крыше железнодорожной станции засели два бойца с пулеметом и вокруг стали ходить патрули с собаками. А потом появились огнеметчики, которые начали выжигать все подозрительные места и горючку они не жалели. Боевиков было немного, гораздо меньше, чем ожидал Вагрин, всего два десятка, так как в полицейском фургоне оказались грузчики и трактористы. Короче говоря, работяги. И они сразу взялись за дело. Одни отправились трактором и стали думать, как спустить тяжелую технику с платформ, а другие занялись вагонами, вскрыли их и начали загружать КамАЗы. Что характерно, в одном вагоне оказался автокар, а действия ухтинцев были четкими. Поэтому все делалось быстро и у разведчиков сложилось впечатление, что городские поисковики точно знали, где и какой груз. Каждый был занят, а руководил работами мордастый мужик с большим животом, который, несмотря на свою полноту, везде успевал и не расставался с автоматом. «Как думаешь, что они здесь забыли?» Наемник обратился к Вагрину. «Имеешь в виду, что в вагонах?» — уточнил Андрей Иванович. «Да». «Там может быть все, что угодно. От консервов и памперсов до медикаментов и водки. Вот бы их перехватить. Но нас слишком мало. Правда, есть БТР, броня все-таки». Вот только бойцы в охране ухтинцев крепкие. У таких РПГ точно есть, а наша группа подготовлена слабо. А если они разделятся? Хорошо бы, только вряд ли. Посмотрим. Но я думаю, что городским придется оставить здесь охрану. Добра в вагонах много, за один раз все не заберут. Да и трактора спустить непросто, тут платформы перегонять придется. Или надежно их сходни смастерить. Так что давай, дружище, уже сейчас подумаем, как колонну перехватить, а главное, где это можно сделать. Резон в твоих словах есть, Вага. Пожалуй, ты прав. Наемник согласился с Вагрином, и оставив Ивана наблюдать за станцией, вожаки отошли в зеленку и разработали нехитрый план. Если городские все-таки разделятся, возвращаться в Ухту они станут по той же трассе. Это очевидно. Следовательно, можно выбрать удобное место, устроить затор и подготовить ловушку. После чего перебить охрану, захватить Камазы с грузом и отправиться в лес. А если еще и пленные будут, то они тоже пригодятся. Ведь о положении дел в городе ничего не известно, а информация нужна. Во-первых, полковнику Кораблеву, который хотел знать, насколько сильны местные самостейники и чего от них ожидать. А во-вторых, наемнику и вагрину, которых интересовали катера и вертолеты, то есть средства доставки к вожделенному бункеру, который стал для них идеей фикс. Итак, решение было принято. Дальше действия. Но перед этим наемник попытался связаться с Кораблевым, у которого хотел попросить подкреплений. Вот только из этого ничего не вышло. Лесная община слишком далеко, и полковник своих разведчиков не услышал. А может быть, всему виной старая армейская рация 1988 года выпуска. Не суть важно. Главное, связи не было. Поэтому разведчикам предстояло самим решать, как они должны поступить, и наемник отправил бронетранспортер и большую часть бойцов в точку предполагаемой засады, а сам остался и продолжил наблюдение. Вагрины, как особо приближенные люди, конечно же, с ним. Городские тем временем продолжали работать. Загрузили в КАМАЗы множество коробок и опустошили три вагона, после чего они, как и предполагал старший Вагрин, разделились. На месте оставались работяги и командир, с ним бензовоз, один гусар и половина бойцов, а остальные должны были отправиться в город, разгрузиться и вернуться. Вагрины и наемник успели выехать из Ченьева раньше, чем автоколонна покинула станцию и они опередили ее на полчаса. А засаду организовали перед поворотом на поселок Тобысь, который, кстати, тоже располагался возле железнодорожных путей в стороне от шоссе. Посланные заранее разведчики при помощи бронетранспортера перегородили дорогу стволами деревьев, поставили боевую машину на обочине и стали ждать командиров. А когда они прибыли в точку сбора, наемник указал бойцам, какие позиции занять. БТР встал таким образом, чтобы он мог быстро выкатиться на дорогу, встать за баррикадой и расстрелять головную машину. Наверняка это будет один из двух гусаров с боевиками. Вагриных, наоборот, посадил в зеленки, чтобы они из гранатометов достали замыкающий автомобиль. А остальных разведчиков раскидал вдоль дороги, они возьмут на себя охранников, которые поедут в КАМАЗах. Ну а что касается самого наемника то он собирался занять место в бронетранспортере и сесть за пулемет. До подхода автоколонны оставалось 15 минут, и командир, окинув взглядом воинов, которые еще месяц назад и не могли себе представить, что они окажутся в такой ситуации, спросил «Кто не понял задачу?» Тишина, никто не отозвался, и новый вопрос «Рации у всех включены?» «Да», — ответил Мика, один из телохранителей наемника, который прибился к нему еще в Сыктывкаре. «Только батареи слабые». «У кого проблема со связью?» Два бойца подняли руки. «Делайте то же самое, что и остальные. Водителей старайтесь щадить. Охранников валите сразу». «А если у водителей будет оружие?» — спросил один из разведчиков. «Глупый, что ли?» — наемник надвинулся на него. «Стреляй сразу и не сомневайся, понял?» «Ага», — разведчик кивнул. «По местам. Работаем, мужчины». Разведчики заняли позиции и приготовились к налету на караван. Однако прошло 15 минут, а колонна так и не появилась. Еще 10 минут. И потом еще столько же. Дорога оставалась пустынной, и бойцы занервничали. А что, если колонна остановилась и ожидает усиления из города? Если усиление появится, оно атакует с тыла, и транспорт разведчиков вместе с бронетранспортером попадет под удар. Как быть при таком развитии событий? Наемник понимал, что сейчас происходит с бойцами. Они могли перегореть, и тогда все пойдет на смарку. Поэтому он начал мысленный отчет до тысячи. Сам для себя так решил. Как отсчитает, отдаст приказ на отход. Однако за первой тысячей последовала вторая. А потом, наконец-то, послышался гул моторов и появилась автоколонна. «Внимание!» — наемник прижал клавишу передачи сигнала УКВ радиостанции. «Ждать сигнала! Не дергаться!» Головной гусар, на сотню метров опережая основную колонну, лихо развернулся поперек трассы, и пулеметчик повернул в сторону возможной угрозы ПКМ, а из машины выскочили три бойца, которые моментально рассредоточились и были готовы принять бой. Все четко и быстро. Однако за парикадой появился БТР, и гусар сразу же попытался сдать назад. Против бронетранспортера он выстоять не мог, но ухтинские боевики с линии огня убраться не успели. Наемник открыл огонь из КПВТ и двумя длинными очередями превратил армейский внедорожник в груду металлолома. Стекла вылетели куски металла вскрылись, два передних колеса отлетели, водителя на куски порвало, а пулеметчик каким-то чудом успел выскочить из машины, спрыгнул на асфальт и скатился на обочину. Только его это не спасло. Сигналом для разведчиков была стрельба из крупнокалиберного пулемета, и они начали расстрел противника. Охранников, которые выскакивали из камазов и боевиков, валили одного за другим, а замыкающим гусарам занялись вагрины которые приготовили РПГ-26 «Оглень». Первым выстрелил Иван и немного смазал. Заряд ударил рядом с внедорожником, взорвался, и машина, качнувшись, снова опустилась на колеса. После чего пулеметчик дал в сторону младшего Вагрина очередь. Но она прошла высоко, и в этот момент второй выстрел из «Огленя». У Андрея Ивановича опыта было больше, и он накрыл «Гусара». Огненный комок, вылетев из зеленки, врезался в машину, и она приподнялась над трассой, а упал уже искореженный кусок горящего металла.